Однако следы дисковых пил есть не только в Египте. Мы нашли их и на другом континенте в ходе своей экспедиции в Перу и Боливию. В перуанском Альянтай Тамбо, упоминавшемся ранее в качестве сооружения допотопной цивилизации, несколько в стороне от основного комплекса на высоте нескольких метров на почти отвесной скале, имеется весьма примечательная небольшая горизонтальная площадка. Самим своим существованием она уже вызывает удивление. Из естественной гранитной скалы полуобвалом отрезан кусок так, чтобы образовалась не только горизонтальная площадка, но и вертикальная стенка криволинейной формы. Причем вертикальная стенка в результате оказалась даже не отшлифованной, а отполированной. Впрочем, таких вырезов с отполированными вертикальными поблизости немало. А этот отличается еще и тем, что на его горизонтальную поверхность нанесена своеобразная сетка, видимо для того, чтобы нога не соскальзывала с мокрого камня в дождливую погоду. Подобные сетки можно увидеть на ступеньках при входе на некоторые станции московского метро и в переходах, где велика вероятность поскользнуться на мокром граните. Делается такая сетка как раз болгаркой, которая для этих целей устанавливается диск с алмазным абразивом. Явно схожий инструмент использовался и на скале в Альянтой Только тут прорези гораздо более глубокие, чем на московских ступеньках. Вдобавок, в ряде мест заметно, что каждая линия сделана двойным проходом инструмента. При этом ширина режущей кромки диска была всего порядка миллиметра. В отличие от московских ступенек, площадка на скале Вальян-Тайтамба необитаема. Туристы там не ходят. Не ходили они и раньше. Эта площадка вообще в стороне и гораздо выше туристической тропы. Следовательно, эта сетка была сделана не для них. Вдобавок, данное место давно считается археологическим памятником. А археологи подобным образом не хулиганят, нарезая сетки на древних объектах. Все указывает на то, что сетка сделана в давние времена. Но когда? У испанских конкистадоров дисковых пил не было. У инков тем более не было вообще никаких пил. Получить же подобное простым скалыванием материала просто физически невозможно. Слишком ровные как сами углубления, так и их кромки. Тут речь может идти только о механическом инструменте. Так что все указывает лишь на то, что сетка оставлена тут некой неизвестной древней цивилизацией, имевшей очень и очень высокий уровень технологического развития. Что, впрочем, вполне сочетается с выводом, уже полученным ранее в отношении строителей основного комплекса Альян-Тайтамба. Прорези, аналогичные тем, что оставлены на скале в Альян-Тайтамба, есть и в соседней Боливии, в Киоанака, Здесь, на территории весьма сильно разрушенного памятника под названием Пумапунку, можно увидеть гранитный блок с очень ровным вертикальным надрезом. Правда, одинарным, а не двойным, как в Альян Тайтамбо. Зато этот надрез сопровождается еще и целым рядом регулярных круглых отверстий, диаметром всего в пару миллиметров. Найти сколь-нибудь вразумительные версии объяснения, зачем кому-то Могло понадобиться сделать подобный надрез с отверстиями мы не смогли и сошлись лишь на том, что будем условно считать их отверстиями для сетки против больших комаров. Еще один блок с аналогичными надрезами и отверстиями лежит неподалеку, явно выполнен с использованием тех же самых инструментов, но он озадачил еще больше. Две параллельные прорези начинаются фактически из ниоткуда. Не от края, а совершенно произвольного места на блоке. А отверстия расположены на разных гранях блока. Образуя совершенно бессмысленную цепочку криволинейной формы. Если цель изготовителя этих блоков так и осталась полной загадкой, то в использовании тут именно механических инструментов сомнений у нас не было никаких. Слишком ровные прорези и углубления, а также кромки у них. Ничего подобного. Никакими ударными методами, простыми медными и бронзовыми инструментами, которые могли быть у местного населения в древности, изобразить невозможно. Более того, начало прорези из ниоткуда. На втором блоке указывает на использование чего-то именно типа дисковой, а не прямой пилы. Но гораздо более явные следы дисковой пилы можно увидеть на территории еще одного перуанского археологического памятника. Сакса-Йоамана. Здесь от естественной скалы отрезан квадратный кусок размером с треть метра. Зачем кому-то понадобился кусок обычной скалы, трудно сказать. Может быть для каких-нибудь лабораторных исследований или просто на память. Зато совершенно очевидно, что сделано это было инструментом, который ни с чем, кроме дисковой пилы, соотнести просто невозможно. как невозможно и соотнести этот инструмент сынками, которых историки считают представителями единственной сколь-нибудь серьёзной развитой здесь цивилизации в прошлом. Совсем неподалёку от места, где сохранились эти следы дисковой пилы, сделана вообще невообразимая вещь. От той же скалы отрезан весьма приличный кусок, длиной не менее доброго десятка метров. Причем изначально скала была надрезана тоже чем-то вроде дисковой пилы, след от которой остался почти по всей длине отрезанного куска. Надрез совсем не глубокий, не более двух сантиметров. И вряд ли его хватило, чтобы отделить многотонную глыбу от основной скалы. Скорее всего он был сделан лишь в качестве своеобразной разметки. И это указывает на то, что мастерам не составляло абсолютно никаких проблем На длине в десяток метров заглубиться на пару сантиметров в твердую магматическую породу. В то время как для современной болгарки это представляло бы весьма непростую задачу. Достаточно очевидно, что при работе с твердым камнем инструмент постепенно изнашивается. И некоторые части материала инструмента неизбежно будут застревать в неровностях обрабатываемого камня, образуя микровкрапления. Чем мягче материал инструмента, тем больше будет таких вот микро-вкраплений. Причем микрочастицы материала инструмента способны настолько сцепляться с частицами материалов, особенно в таких неоднородных породах, как, скажем, гранит, что даже тысячи лет – ничтожный срок для полного выветривания или вымывания этих микро в ходе естественных эрозийных процессов. Нам удалось взять образец скалы с надрезом. Дальнейшие исследования прихваченного с собой образца с помощью электронного микроскопа дали ожидаемый нами, но неприятный для историков результат. На поверхности надреза нет ни малейших следов ни меди, ни олова. Следовательно, ни медные, ни бронзовые инструменты не применялись при его создании. А ведь у инков ничего иного и не было. Результаты анализов дают лишь очередное подтверждение того, что к созданию надреза инки не имели абсолютно никакого отношения. Это дело рук совсем иной, гораздо более древней, но гораздо более развитой цивилизации. И в действительности к делу рук этой же отрицаемой историками цивилизации, а вовсе не инков, следует отнести другое, более изрезанное более известное место на той же самой скале, так называемый трон инки. Впрочем, как и весь мегалитический комплекс Саксайоамана, длинные надрезы, как на скале Саксайоамани, встречаются и в Египте. Только здесь они носят характер скорее декоративный, чем технологический. Их в изобилии можно найти, скажем, в Карнаке. Тут надрез или прорезь чаще всего как бы очерчивает на поверхности камня зоны, в которых находятся изображение или иероглифы. Например, на стойках гранитных ворот, расположенных в центральной части комплекса, непосредственно перед гранитным храмом, такие надрезы, разграничивая разные части изображения, проходят по всей высоте ворот, а это порядка 5-6 метров. При такой большой протяженности надрезы очень небольшие по глубине всего на сантиметр. И имеют в сечении V-образную форму, начиная буквально с 3-4 мм на входе и заканчиваясь острым углом практически нулевой ширины. И такая поистине ювелирная работа выполнена по всей длине прорези, то есть на все 5-6 метров. Вдобавок поверхности внутри надреза отполированы. Анализ образца, взятого нами с этих ворот, который был выполнен с помощью метода рентгеновской масс-спектрометрии, показал, что на полированной поверхности внутри надреза нет абсолютно никаких следов ни меди, ни олова. Следовательно, здесь, так же как и в Саксоиомане, не использовались ни медные, ни бронзовые инструменты. Впрочем, сделать подобное вручную даже с помощью бронзовых инструментов времен Нового Царства – а именно этим периодом египтологи датируют этот участок карнакского комплекса, на столь твердом материале, как гранит, физически невозможно. А ведь здесь вовсе не единичный такой надрез. Какая-то обычная плоская пила тут не подходит, слишком большая длина получается. Гораздо лучше надрезу соответствует дисковая пила болгарка, имеющая в сечении V-образную рабочую область. И если присмотреться внимательнее, то у некоторых надрезов можно заметить местами виляния из стороны в сторону. Как раз такое, какое имело бы место, если бы рука мастера, ведущая болгарку, вдруг по какой-то причине дрогнула. Пожалуй, чисто теоретически сейчас можно создать подобное. Но опять-таки, чисто теоретически. А практически есть две очень серьезные проблемы. Во-первых, у нас нет дисковых пил предназначенных для обработки камня имеющих практически нулевую толщину режущей кромки, особенно для работы с таким твердым камнем как гранит. При распиловке гранита нагрузка на инструмент в его рабочей зоне будет такова, что тонкая кромка инструмента просто ее не выдержит. А во-вторых, современный мастер при работе с болгаркой за один проход прорезает материал на весьма небольшую глубину. В лучшем случае на миллиметр другой. И поэтому в случае какой-то ошибки имеет возможность ее исправить при следующих проходах. Здесь же виляние прорези выглядит так, как будто они сделаны всего за один единственный проход. Инструмент разрезал гранит, как будто это был не камень, а совсем мягкая древесина. Впрочем, иногда древние мастера делали все-таки не один проход, а два В таких случаях иногда, как скажем в случае с обломком обелиска, лежащим ныне возле священного озера, рядом со знаменитой скульптурой Скоробея, вокруг которой так любят ходить кругами туристы, там надрез имеет ломаную поверхность с двумя плоскостями, расположенными под разными углами. А иногда имеет место двойной след от инструмента в одном надрезе. Такой след от двойного прохода можно увидеть на одном из многочисленных гранитных блоков, которые ныне сложены рядом в пока закрытой для туристов зоне Карнака, где проходят реставрационные работы. Впрочем, древние мастера использовали не только небольшие болгарки, но и дисковые пилы весьма внушительных размеров. Так, например, в Абу-Раше, севернее Каира, возле остатков то ли пирамиды, то ли мастабы, Историки до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет. Относимой к фараону 4 династии Джедефра лежит довольно невзрачный гранитный блок со следами распиловки. Верхняя поверхность этого блока имеет вогнутость. На ней же два небольших буртика, образовавшихся в результате ошибок при распиловке. При этом буртики расположены... той же геометрической плоскости, в которой изогнутая поверхность блока образует дугу окружности. Если бы блок распиливали плоской пилой, то буртики располагались бы не параллельно, а перпендикулярно этой плоскости. Существующее же их расположение указывает на то, что использована была именно дисковая пила. Причем, если ориентироваться на параметры блока, то пила была порядка 2,5-3 метров в диаметре. А это предел для дисковых пил в современной камнеобрабатывающей промышленности. В знаменитом Ассирионе, сооружении в Абидосе, которое находится ныне ниже уровня поверхности земли, в качестве перекрытия входа, если его можно так назвать, использован блок розового порфира. который также имеет характерные признаки распиловки. Его не допилили до конца, а лишь скололи небольшую недопиленную часть, часто повторяющийся прием, кстати, и уложили так, что скол оказался вверху. Если бы этот блок распиливали плоской пилой, ее длина была бы совершенно большой, порядка 10 метров. Гораздо более вероятно, что использовалась именно дисковая пила, По крайней мере, при распиловке камня дисковой пилой на современном станке остается именно такой характерный след, какой имеет место на блоке из осириона. Но если тут была использована дисковая пила, то ее диаметр может приближаться к 2,5-3 метрам. В храме Ниусера в абу где находится блок со следами кривого прохода дисковой пилой, есть еще один блок из того же черного базальта. также с явными следами распиловки. Край его неотпиленной и просто сколотой части имеет ярко выраженную вогнутость, которая наводит на мысль об использовании и тут дисковой пилы. Однако при попытке вычислить по параметрам этой вогнутости размер необходимой дисковой пилы, что делается по элементарным геометрическим соотношениям, мы получили совсем уж нереальную величину. пила должна была иметь диаметр более 11 метров. Конечно, можно предположить, что неизвестная древняя цивилизация, обладая более развитыми, чем у нас, технологиями, и на это указывает на самом деле целый ряд признаков, но дисковая пила диаметром 11 метров, это уж совсем чересчур. Хотя бы по тем соображениям, что изготавливать подобную пилу ради Того, чтобы распилить потом на ней блок меньше метра толщиной, ну, по меньшей мере, нерационально. Пришлось искать какие-то иные варианты объяснения столь странной формы края распиловки. Например, предполагалось, что использовался диск меньшего размера диаметром, который почему-то двигался по криволинейной траектории. Или что использовалась плоская пила, с закругленной рабочей частью, и распиловка производилась при ее движении, схожим с движением маятника. И тот, и другой вариант при всех их странностях вполне объясняют и то, что весьма заметные риски на распиленной части имеют также похожую форму вогнутости. Но есть и деталь, которая не очень вписывается в эти версии. Дело в том, что поверхность распила Весьма далека от ровной плоскости, какую следовало бы ожидать в предложенных случаях, поскольку и в том, и в другом варианте механизм, задающий движение пилы, должен был, по идее, довольно жестко фиксировать плоскость ее движения. Отклонения же от плоскости особенно отчетливо были заметны по лучам, клонившегося к закату солнца, который в местах неровности проникал под поставленную на поверхность линейку. Алексей Тисленко подметил, что характер неровностей напоминает те, которые возникают, например, при распиловке толстых бревен бензопилой Дружба. Вариант цепной или, скажем, тросовой пилы для обработки камня вполне допустим. В промышленности используются в том числе и тросовые пилы, когда распиловка гранита производится натянутым стальным тросом с алмазными насадками. Правда, тут была одна незадача. Изгиб рисок на самом краю распила при использовании привычной цепной или тросовой пилой должен был быть в другую сторону. Но это противоречие вполне решается в случае, если в конструкцию такой пилы добавить некую изогнутую наружную направляющую для цепи или троса. Для нас это конечно не очень привычно, но нельзя ведь сказать, что такого не может быть вообще. Версия же использования цепной или тросовой распиловки на самом деле позволяет объяснить странные отклонения от плоскости обработанной поверхности, которые, как оказывается, не столь лишь редки на древнеегипетских артефактах. А на некоторых блоках пола храма возле Великой Пирамиды они достигают такой величины, что трудно им найти более разумное объяснение – нежели распиловка довольно свободно гуляющим тросом или цепью. Однако и цепные, и тросовые пилы требуют машинного привода. На ручной тяге они работать не смогут, так как в этом случае и цепи и трос будет просто застревать в камне. Так что и здесь мы имеем дело не с примитивным ручным трудом, а с машинными технологиями.